Поначалу я держал курс на железнодорожную станцию, но едва выехав за пределы города, свернул к городской свалке над которой постоянно курился дымок тлеющих гор мусора. Все свои деньги Дороти тратила исключительно на сад. И сейчас в ее чемоданах не лежало практически ничего, кроме рамок для цветочных композиций, и поэтому я был абсолютно уверен в том, что к утру все это превратится в пепел. Тем не менее, для надежности я прихватил с собой маленькую канистру с бензином, которой мы заправляли газон-косилку. Окропив раскрытые чемоданы их содержимое горючим, я чиркнул спичкой. Когда я подъезжал к гаражу, Мэриан Гортон как раз выставляла за дверь пустые молочные бутылки. "Привет, Миллер", воскликнула она. "Ну что? Дарить Опять на выставку отчалила". Первое, что заставило меня насторожиться при виде маленького детектива с желтоватыми моржовыми усами, Было, как ни странно, то обстоятельство, что на него, в сущности, никто не обращал ни малейшего внимания. Но я с самого начала понял, что именно подобных типов как раз и следует опасаться больше всего. Он шел по дорожке за лейтенантом Делани и еще двумя мужчинами в штатском. Подъехав, они не сразу отправились к дому. Лейтенант о чем-то стал совещаться с двумя своими спутниками, тогда как маленький усач... Остановился чуть поудаля от них и принялся рассматривать Азалии, которые Дороди высадила перед домом как своего рода передовой бастион. В одной руке он держал маленькую записную книжку, а в другой был зажат карандаш. Потому как была согнута его левая рука, я ожидал увидеть свисающий с нее зонтик трость. Однако такового не оказалось. Когда наконец совещание закончилось, Дело не повернулась к усачу, а двое парней в штатском направились к дверям соседних домов. Спускаясь по лестнице, я наконец услышал стук во входную дверь. — Мистер Дэвис? — спросил Дэлони, предъявляя свое удостоверение. — Я еще не удивился тому, что он не узнал меня, хотя сам же беседовал со мной в полицейском участке, когда я приходил сообщать об исчезновении Дороти. И было это в четверг, то есть всего лишь два дня назад. Я распахнул дверь, и он вошел внутрь. Маленький усач замешкался чуть в отдалении, но, увидев, что я по-прежнему держу дверь открытой, коротко кивнул, сорвался с места и резким движением, словно бы его кто-то подтолкнул сзади, поспешно ступил через порог. Но при этом все так же старался держаться за спиной Делани. «Согласно сделанному вами заявлению, мистер Дэвис», — произнес Делани, «ваш супруг предварительно не заказывал себе номер в отель. Однако, как мне удалось установить через коллег в Ньюарке, Она вообще не останавливалась в тамошних отелях. Во всяком случае, такой факт в их книгах не зарегистрирован. В подобной ситуации мы вынуждены начать именно отсюда, то есть с того самого места, где ее видели в последний раз. Я так и ждал, что он добавит слово «живой». Но я добавил. Отправляясь на выставки цветов, Дороти действительно никогда заранее не бронировала номера в отелях а всегда прямо на месте находила себе какую-нибудь комнату. Возможно, мне следовало на этот раз сделать за нее и это, однако я не хотел выступать с инициативой, которая могла бы идти вразрез с ее обычными привычками. А Возможно, это была ошибка с моей стороны, поскольку даже когда я сказал в полицейском участке, что она никогда предварительно не заказывал себе номер, было заметно, что они мне не вполне поверили. Дэвид не попросил меня ответить на несколько вопросов относительно привычек Дороти, ее увлечений, были ли у нее в других городах друзья или родственники. Я сказал, что все ее хобби ограничивалось садом, и сообщил им адреса ее сестры, кузена, которые проживали в Калифорнии. Затем полицейский спросил, не буду ли ее возражать, если они осмотрят дом и прилегающий к нему участок. Маленький усач все это время стоял перед дальним окном столовой и смотрел в сторону лужайки, что позади дома. Когда мы с Делой не подошли к боковой двери, чтобы открыть ее в ответ на послышавшийся снаружи стук, он отвернулся от окна и, похоже, в свойственной ему манере, как кузнечик, отпрыгнул в сторону, после чего повернулся к нам лицом. Я открыл дверь и увидел стоящих у порога тех самых двух полицейских в штатском. Делой не кивком пригласил их войти, после чего все, кроме усача, спустились в подвал. По-прежнему, держа в левой руке свою засаленную записную книжку, маленький детектив вышел через боковую дверь и направился в сторону тыльной части дома. Я же прошел к тому окну, рядом с которым он только что стоял, и стал наблюдать за его действиями. Усач остановился на каменных плитках дорожки, словно умышленно стараясь не задеть самую свежую молодую травку. Я видел, как он дважды медленно обошел лужайку по периметру. От неожиданно прозвучавшего у меня над духом голоса лейтенанта я чуть было не подпрыгнул на месте. «А что это там за куча?» — спросил он, указывая в дальний конец двора. «Эх, -э -э это... А, ну, -ну, ну да, конечно, это же компост!» Мой заикающийся голос не остался незамеченным. Офицер устремил на меня, можно сказать, испепеляющий взгляд. компост, значит, да? Пожалуй, надо на него взглянуть получше». Я попытался скрыть от него невольно вырвавшийся у меня вздох облегчения, ибо если уж что и заставило бы меня то и дело дергаться, так это скорее блуждание усача, не сводившего глаз с нашей новой лужайки. Тем временем Делла не принес из гаража лопату и грабли. Пока компостную кучу разбрасывали в разные стороны, я старался сохранять как можно более бесстрастный и даже, можно сказать, скучающий вид. И смотрел куда угодно, только не на моих неожиданных землекопов. Окинув взглядом дома, окружавшие наш участок в три четверти акра, я мысленно представил себе, что, очевидно, в каждом из них сейчас кто-нибудь напряженно следит за нами в прорези между створками жалюзи. — Ну что, Делони? нам и дальше копать? — спросил один из подручных лейтенанта. Я невольно поразился, как близко от меня стоял этот человек, когда послушался его ответ. Он внимательно всматривался в мое лицо, на котором, похоже, светилось выражение непоколебимой уверенности в себе. «Не», — сказал офицер, — «пора заканчивать». Двое мужчин стояли, опираясь на ручки лопаты и грабель, и горестным взглядом окидывали маленькие кучки грязи, в которые сами же превратили весь мой запас компоста. Мне даже стало их жалко, и я предложил не заниматься сейчас уборкой. само потом все сделаю. «Нет-нет», — сказал лейтенант. Оставьте все как есть. Мы пришлем своих людей, и они наведут здесь порядок. Так не годится. Первым уходила эта троица. Усач по-прежнему плелся сзади. Как, впрочем, и я. Он чуть ли не к самому носу поднес свою записную книжку и, делая в ней поспешные записи, бормотал что-то типа «Сделал четверка С4 сначала». Снова бросив взгляд на лужайку, он внезапно сунул книжицу в карман он только сейчас заметил, что все уже ушли, а я стоял почти вплотную к нему, и поэтому его поспешный рывок завалил меня прямо на заросли циней. Еще одним постоянным и к тому же сводившим меня с ума садовым увлечением жены было пересаживание этих самых циней. Сейчас, когда усач смущенно помогал мне подняться с земли, я убедился в том, что Дороти ухитрилась даже после своей смерти заставить меня основательно вывалиться в грязи. Однако теперь мне стало ясно, что Дороти тоже придется пересаживать, поскольку Сач успел составить подробную карту, схему нашего участка, пометив его массой всевозможных указателей и надписей. Я понятия не имел, что такое С4, однако не сомневался в том, что скорее вся лужайка в очередной раз будет перекопана, и полиция либо найдет тело Дороти, либо признает свое поражение. Я обдумывал то весьма затруднительное положение, в котором теперь оказался, когда по моим нервам был нанесен еще один мощный удар.